И один из едущих сказал мне, — О, господин, встань и посмотри на это яйцо, которое ты принял за купол. И я поднялся, чтобы посмотреть на него, и увидел, что купцы бьют по яйцу. — Не делайте этого, — крикнул я им, — появится птица рух и разобьет наш корабль и погубит нас. Но они не послушались моих слов». И вдруг солнце скрылось, и день потемнел, и над нами появилось облако, затмившее воздух. И мы подняли головы, смотря на то, что встало между нами и солнцем, и увидали, что это крылья руха загородили от нас солнечный свет, и воздух потемнел. А когда прилетел рух, он увидел, что его яйцо разбито, И закричал на нас, и прилетела его подруга, и обе птицы стали кружить над кораблем и кричать на нас голосом громче грома. И я закричал капитану и матросам и сказал им, «Отвяжите корабль и ищите спасение, пока мы не погибли». И капитан поспешил. И когда купцы взошли на корабль, отвязал его, и мы поехали вдоль острова. И увидев, что мы поплыли по морю, рух скрылся на некоторое время. И мы поплыли дальше и ускоряли ход корабля, желая спастись от птиц и выйти из их земли. Но вдруг птицы последовали за нами и приблизились к нам, и в лапах у каждой было по большому камню с горы. И рух Сбросил на нас камень, который был у него, но капитан отвел корабль в сторону, и камень немного не попал в него и упал в море. И корабль начал подниматься и опускаться. С такой силой упал камень в море, и мы увидели морское дно из-за силы его удара. А потом... Подруга-руха бросила в нас камень, который был с нею, а он был меньше первого, и камень упал по предопределенному велению на корму корабля и разбил его, и руль разлетелся на двадцать кусков. И все, что было на корабле, утонуло в море, а я стал искать спасение ради сладости жизни. И Аллах Великий послал мне одну из корабельных досок, и я уцепился за нее, и сел, и принялся грести ногами, и ветер, и волны помогали мне двигаться. А корабль потонул близ одного острова, посреди моря, и бросила меня судьба по изволению Аллаха Великого к этому острову». И я выбрался на него, будучи при последнем вздохе и в положении мертвого. Такую сильную перенес я усталость, утомление, голод и жажду.